Мир подвалов. День пятьдесят первый, раннее утро. Лагерь отряда капитана Селегина возле контейнеровоза. Капитан Селегин, Сергей Сергеевич. Полки и Тевтонский, и Овечек были уже построены в коробке, а из повозок обоза сформирован конвой. Тем временем наша пятерка магов Уже собиралось вместе в голове этой парадной колонны для того, чтобы приступить к открытию полномасштабного портала, который за минимальное время сможет пропустить на ту сторону максимум народа, обоз и штурмоносцев. Для этого диаметр его сферы требовалось растянуть достаточно широко, не менее 30 м. Наконец настал тот момент, когда мы должны были активировать внутренние связи в пятёрке, после чего я, достав из ножен меч, поверну ключ, запуская заклинание портала с такими заранее заложенными в него колдуном координатами выхода, чтобы наша походная колонна выходила по ту сторону прямо на обнаруженную в тех краях дорогу. И вдруг на востоке от нас, километров в двух или в трех, где только что безмятежно синело небо с восходящим солнцем, Появились стремительные и колбящиеся, буквально кипящие, черные тучи, светвящимися среди них бледно-фиолетовыми молниями. Каждая часть моего войска отреагировала на это явление по-своему. Амазонки подтянулись, как гончие, вставшие в охотничью стойку, тефтоны ощетинились копьями и мечами, а овички и обозные сервы испуганно загомонили, сбившись в бесформенные толпы. Все эти овечки это пока ещё никакая не ударная сила и даже не пушечное мясо, а просто неуправляемая биомасса, которой не хватает жёстких и грамотных взводных, ротных и батальонных командиров. "Это магическая гроза, дорогой папочка", сказала подошёршая ко мне Лилия, и очень неслабо. Что-то крупное готовится упасть прямо на наши головы. В последнее время она частенько начала называть меня своим дорогим папочкой. Наверное, противопоставляя меня как своему неведомому биологическому отцу, который только и горазд был осеменить её мамашу Венеру Афродиту, так и своему официальному отцу Арэсу, который регулярно выписывал ей колотушек за всякие мнимые и настоящие грехи, при этом совершенно не исполняя прочих отцовских функций, важных для любого ребёнка, И пусть ребёнку уже 1000 лет, но менталитет у Лили всё равно подростковый. Поэтому ей так приятно тани мудрёная вербальная поддержка, которую я ей время от времени оказываю, говоря о том, какой она хороший врач и незаменимый специалист. Кстати, если кто тут и разбирается в магических брожах, так это три богини из моего отряда: Лилия, Гера и Артемида. Причём Лилия разбирается в них даже больше, чем остальные две богини вместе взятые. Потому что с тех пор, как она встала на ноги, она стала удирать из дома, и любимой её забавой было шататься между миром сил, разыскивая обломки чужих цивилизаций, выброшенные в этот мир магическими грозами. И что мы должны делать, дочка, в ответ ей, спросил я? Сражаться до последнего или спасаться бегством? Да нет, сказала Лилия. Спасаться бегством не надо и сражаться тоже. Почему-то мне кажется, что то, что должно выпасть на наши головы, нам совсем не враждебно. По крайней мере, на это сперва надо поглядеть, а только потом объявлять о своих намерениях. Я отдал Кобре команду выслать к эпицентру грозы верхами, дежурный взвод амазонок во главе с Доком. а всем остальным, в том числе и штурмоносцу, продолжать находиться в полной готовности. Открытие портала для межмирового перехода пока откладывалось. Прежде чем уходить, надо сперва выяснить, что же такое варится на наши головы из горних космических высей, то есть из верхних миров, так богатых на неожиданные сюрпризы. Впрочем, кобра, птица, колдун и Анастасия с такой же тревогой, как и я, смотрелись в сторону развёртывающейся климатической коллизии. Вот что значит заранее строить планы, которые могут запросто обломать то ли нелепая случайность, то ли прямое божественное вмешательство. А последним я подумал, наблюдая странное спокойствие отца Александра. Гикая и пришпоривая коней, амазонки сорвались с места, И в галопе унеслись в сторону грозового эпицентра. Но я знал, что всё это показуха для начальства, то есть для меня, их обожаемого командира. Немного отдалившись, они переведут коней на более спокойную усысь и так доскачут до нужного им места. Во-первых, ни зачем зря полить коней, а во-вторых, даже амазонки, привыкшие есть печень врага с кончика меча, не хотят лишний раз попадать под дождь, тем более под магический. Кстати, посылать туда тифтонов мне почему-то совсем не хотелось. Было, знаете ли, предчувствие, что этих немецкоговорящих крикс-камрадов в чёрном там могут неправильно понять.